Часть вторая. Глава 19. От первого контакта с Францией, с Ниццей, у меня остался в памяти привокзальный носильщик в длинной синей блузе, в фуражке с кожаными ремешками и прекрасным цветом лица, приобретенным благодаря солнцу, морскому воздуху и доброму вину. Сегодня форма французских носильщиков почти не изменилась, и всякий раз, возвращаясь на юг, я вновь встречаю друга своего детства. Мы поручили ему свой кофр, в котором заключалось все наше будущее, то есть небезызвестное старинное русское серебро, продажа какового должна была обеспечить наше благополучие на несколько лет вперед, которые мне потребуются, чтобы осмотреться и встать на ноги». Мы остановились в семейном пансионе на улице Буфа, и мать, едва успев выкурить первую французскую сигарету Гуазбле, открыла кофр, выбрала из сокровища самые лучшие вещи, переложила их в свой чемоданчик и с уверенным видом пустилась в путь по улицам Ницы в поисках покупателя. Я же, сгорая от нетерпения, помчался возобновлять свою дружбу с морем. Оно сразу же узнало меня и бросилось навстречу, лизнув мне ноги. Когда я вернулся домой, мама уже ждала меня. Она сидела на кровати и нервно курила. На ее лице была печать полного непонимания, какого-то крайнего изумления. Она вопросительно взглянула на меня, как будто ждала от меня объяснения этой загадки. Во всех магазинах, куда она являлась собратьщиками нашего сокровища, ей оказались самый холодный прием. Предлагали смехотворные цены. Само собой разумеется, что она сказала им все, что о них думает. Все эти ювелиры — отпетые мошенники, стремящиеся ограбить ее. Впрочем, ни один из них не был французом, армяне, русские и, по-видимому, немцы. Завтра же она пойдет во французские магазины, принадлежащие настоящим французам, а не сомнительным беженцам из Восточной Европы, которым для начала Франция должна была бы запретить вторгаться на свою территорию. Мне не следует беспокоиться, все устроится. Серебро царского завода стоит целое состояние. К тому же у нас довольно денег, чтобы продержаться несколько недель. Тем временем мы найдем покупателя и обеспечим свое будущее на долгие годы. Я ничего не сказал, но тревога, недоумение, которые я прекрасно уловил в ее остановившихся расширенных зрачках, тут же передались моему нутру установив между нами кратчайшую связь. Было ясно, что серебро не найдет покупателя, и что через пару недель мы окажемся без гроша в чужой стране. Тогда я впервые подумала о Франции как о чужой стране, что еще раз доказывало, что мы были дома. В течение этих двух недель моя мать развязала и проиграла героическую битву, отстаивая и рекламируя старинное русское серебро. Она попробовала начать с потомственных ювелиров и золотых и серебряных дел мастеров Ницы. У меня на глазах она разыграла перед одним честным армянином с улицы Виктуар, ставшим впоследствии нашим другом, сцену подлинно артистического экстаза перед красотой, редкостью и совершенством сахарницы, которую она держала в руке и прервалась только за тем, чтобы пропеть дифирамбы в честь самовара, супницы и горчичницы. Арменин с высоко поднятыми бровями, с бескрайним лбом, свободным от каких-либо волосиных препятствий и от удивления покрытым тысячью морщин, в оцепенении следил глазами за кривой, которую описывал в воздухе половник или солонка. Он поспешил заверить мою мать, как высоко он ценит каждую вещь, проявляя сдержанность только в отношении цены, которая оказалась ему завышенной в 10-12 раз по сравнению с реальной стоимостью вещи. В виде такое невежество, мать сложила свое добро в чемодан и ушла из лавки, не попрощавшись». Небольший успех ждал ее и в другом магазине, на этот раз принадлежавшем паре добропорядочных французов, где, сунув под нос хозяину небольшой в восхитительных пропорций самовар, она с Вергилиевым красноречием представила картину милой французской семьи, собравшейся у фамильного самовара, на что добрейший господин Серюзье, впоследствии часто прибегавший к услугам моей матери, представляя ей товары на комиссионных началах, ответил, качая головой и поднеся к глазам висевшее на ленточке пенсне, которое он никогда не надевал на нос. «Сударыня, самовару так и не удалось акклиматизироваться в наших широтах». Это было сказано с видом такого горького сожаления, что я воочию представил себе, как последняя горстка самоваров гибнет в некой чаще французского леса. Встретив такой куртуазный прием, мама растерялась. Учтивость и куртуазность всегда обезоруживали ее. Она замолчала и, больше не настаивая, опустила глаза – и молча принялась заворачивать каждый предмет, прежде чем положить его в чемодан. Кроме самовара, который был слишком велик, и который предстояло нести мне, бережно держа его в руках и идя следом за ней, что вызывало любопытство прохожих. У нас оставалось совсем мало денег, и мысль о том, что с нами будет, когда они совсем кончатся, внушала мне ужас. По ночам каждый из нас притворялся спящим, но в темноте еще долго мелькала красная точка ее сигареты. Я следил за ней взглядом, полным отчаяния, чувствуя себя беспомощным, как перевернувшийся с кораблей. До сих пор при виде прекрасного столового серебра у меня подступает тошнота к горлу. На следующее утро нам помог именно господин Серюзье. Как искушенный коммерсант, он сразу же оценил талант моей матери восхвалять перед колеблющимися покупателями красоту и редкость фамильных вещей и решил использовать его для взаимной выгоды. Полагаю, что искушенного коллекционера вдобавок сильно поразил и сам вид двух живых экспонатов в его магазине на фоне других любопытных вещей. Все это плюс врожденное благородство побудило его помочь нам. Он выдал нам аванс, и вскоре мать стала обходить богатые гостиницы побережья, предлагая постояльцам Винтер Паласа, Эрмитажа и Негреска свои фамильные драгоценности, вывезенные в эмиграцию или же вещи своего русского друга, великого князя, с которыми вследствие некоторых обстоятельств, он вынужден понемногу расставаться. Мы были спасены, и спасены французам, что весьма обнадеживало, ибо Франция насчитывала 40 миллионов жителей. Другие коммерсанты, в свою очередь, предложили ей свои товары, и, мало-помалу, без устали шагая по городу, мать стала прилично зарабатывать». Что касается злополучного столового серебра, то, возмутившись смехотворной ценой, которую нам предлагали, мать спрятала его на дно сундука, заметив, что сервиз с царским орлом на двадцать четыре персоны когда-нибудь очень пригодится мне, чтобы принимать. Последнее слово было произнесено загадочно и чуть-чуть торжественно. Понемногу мама расширила поле деятельности. Она открыла киоски бижутерии в отелях, была посредницей по продаже квартир и земельных участков, вошла в пай на эксплуатацию такси, была на четверть совладелицей одного грузовика, поставлявшего зерно местным птицеводам, сняла квартиру побольше, в которой сдавала две комнаты, занялась трикотажным делом, короче, окружила меня всяческими заботами». Ее планы относительно меня давно оформились. Экзамен на аттестат бакалавра, натурализация, лиценциат права и военная служба в чине офицера кавалерии, это само собой разумелось, политические науки и дипломатия. Когда она почтительным шепотом произносила эти слова, на ее лице появлялась робкая и счастливая улыбка. Чтобы достичь этой цели, я был в третьем классе, нам по часто производимым подсчетам требовался пустяк — восемь-девять лет. И мама считала, что она в состоянии продержаться до тех пор. Она удовлетворенно сопела, заранее глядя на меня с нескрываемым восхищением. «Секретарь посольства!» — громко произносила она, будто желая лучше проникнуться прелестью этих слов — Надо только иметь терпение, мне уже четырнадцать, мы были почти у цели. Мама надевала свое серое пальто, брала чемодан, и я смотрел, как она с тростью в руке энергично шла к этому блестящему будущему. Теперь она ходила с тростью. Что касается меня, то я был большим реалистом. Я вовсе не собирался топтаться на месте еще девять лет, никогда не знаешь, что может случиться. Мне хотелось совершить для нее подвиги прямо сейчас, не откладывая. Сначала я попробовал стать чемпионом мира среди юниоров по плаванию. Я ежедневно тренировался в Гамбле. Теперь этого бассейна уже нет, но, переплывая залив Ангелов, занял только одиннадцатое место. И снова, как и раньше, мне пришлось вернуться к литературе. На моем столике скапливались тетради, исписанные все более и более красноречивыми, все более и более пленительными, все более и более отчаянными псевдонимами. «Я желал разом покончить с этим, без промедления зажечь священный огонь и триумфально осветить им мир». И читая новые для себя имена на обложках книг Антуан де Сент-Экзюпери, Андре Мальро, Поль Валери, Маларме, Монтерлан, Аполлинер, которые, как мне казалось, блистали с витрин книжных магазинов во всем своем великолепии, я чувствовал себя ограбленным и страшно злился, что не первый щегольнул таким именем. Кроме того, я предпринял еще несколько робких попыток, чтобы победить на море, на земле и в небесах, продолжая заниматься плаванием, бегом и прыжками в высоту, но только в пинг-понге. Мне по-настоящему удалось блеснуть и вернуться домой с лаврами. Это была единственная победа, которую я смог подарить своей матери, и серебряная медаль с выгравированным на ней моим именем в футляре фиолетового бархата — До самого конца фигурировала на почетном месте, на столике у ее изголовья. Я попробовал и теннис, получив в подарок ракетку от родителей своего друга. Но чтобы стать членом клуба императорского парка, следовало заплатить сумму, превышавшую наши средства. Здесь случился особенно мучительный эпизод в моей жизни чемпиона понимая, что из-за отсутствия денег доступ в Императорский парк будет мне закрыт, мама справедливо возмутилась. Потушив блюдечки сигарету, она схватила трость и пальто. Этому не бывать. Мне было велено взять ракетку и сопровождать ее в клуб Императорского парка. Там она потребовала секретаря клуба, и как только раскаты ее голоса докатились до него, он тотчас же появился в сопровождении президента клуба с замечательной фамилией Гарибальди. Стоя посреди комнаты, в шляпе, слегка съехавший на бок, и потрясая тростью, мать не скрыла ничего из того, что о них думала. «Как?» «Немного тренировок. Я мог бы стать чемпионом Франции, победоносно защищать от иностранцев в честь своей страны. А вход на корты мне запрещен по жалкой и вульгарной причине. Деньги?» Моя мать считала своим долгом сказать этим господам, что они не думают об интересах Родины. Она громко провозглашает это как мать француза. В то время я еще не получил гражданство, но это явно реальная деталь. И требует, чтобы меня тотчас же допустили на корты клуба. Я всего три-четыре раза в жизни держал в руках теннисную ракетку. И мысль, что один из этих господ вдруг предложит мне выйти на корт и показать, на что я способен, бросила меня в дрожь. Но важные господа, стоявшие перед нами, были слишком удивлены, чтобы думать о моих спортивных качествах. Кажется, именно у господина Гарибальди возникла эта фатальная идея, должна и по его мнению утихомирить мою мать, но на деле ставшая причиной сцены воспоминания, которые до сих пор вызывают во мне отврабь. «Сударыня», — сказал он. Прошу вас потише. Его величество Густав, король Швеции, в нескольких шагах отсюда, и я прошу вас не делать скандала. Эта фраза возымела на мать немедленное действие. Одновременно наивная и восторженная улыбка, которую я так хорошо знал, стала вырисовываться на ее губах, и она ринулась вперед. Сидя на лужайке под белым зонтиком, в господин пил чай. На нем были брюки из белой фланели, черно-синий блейзер и канатье, надетое чуть на Король Швеции Густав V был тем лазурного берега и теннисных кортов, и его знаменитое канатье регулярно появлялось на страницах местных газет. Мать ни минуты не колебалась. Она сделала реверанс и, тыча тростью в сторону президента и секретаря клуба, воскликнула. «Я пришла искать защиты у вашего величества». «У моего сына, которому скоро четырнадцать, удивительные способности к теннису. А эти недостойные французы не дают ему здесь тренироваться. Все наше состояние было конфисковано большевиками, и нам нечем заплатить взнос. Мы пришли просить помощи и защиты у вашего величества». Это было сказано в духе лучших традиций русских народных сказок со времен Ивана Грозного до Петра Великого. После чего мать обвела многочисленное и заинтересованное собрание торжествующим взглядом. «Если бы в ту минуту было можно растаять в воздухе или провалиться сквозь землю, то я бы облегченно вздохнул» но мне не суждено было так легко отделаться. Я вынужден был стоять там под насмешливыми взглядами прекрасных дам и их красивых кавалеров. Его величество Густав V был в то время уже очень пожилым человеком, что, по-видимому, в сочетании с флегмой шведов и объясняло, что он ничуть не удивился. Он вынул изо рта сигару, серьезно посмотрел на мою мать, Бросил взгляд в мою сторону и обернулся к своему тренеру. ⁇ Сыграете с ним немного ⁇,⁇ сказал он за могильным голосом. Посмотрим, что он умеет. Лицо моей матери просияло. Мысль, что я держал в руках теннисную ракетку всего три-четыре раза, ничуть ее не беспокоила. Она в меня верила и знала, кто я. Повседневные мелочи, маленькие практические трудности в счет не шли. Минуту я колебался, а потом, чувствуя на себе верящий и любящий взгляд, проглотил свой стыд и страх и, понурив голову, пошел на экзекуцию. Это длилось недолго, но мне все еще кажется, что пытка продолжается. Разумеется, я старался как мог. Я прыгал, приземлялся, подскакивал, делал пируэты, бегал, падал, снова подскакивал, летал, изображая танец сломанной марионетки, но мне едва удавалось коснуться меча, и к тому же только деревянной рамой ракетки. Все это под невозмутимым взглядом короля Швеции который холодно следил за мной из-под своего знаменитого канатье. Вы наверняка спросите, почему я согласился пойти на Боню, почему решился выйти на корт. Но я не забыл ни урока, данного мне в Варшаве, ни полученной пощечины, ни голоса моей матери, говорившей мне. В следующий раз я хочу, чтобы тебя принесли домой на носилках. Ты слышишь меня? и речи быть не могло, чтобы спасовать. Я бы соврал, если бы не признался, что, несмотря на свои четырнадцать лет, все еще верил в чудо. Я верил в волшебную палочку. И, рискнув выйти на корт, чуточку верил в абсолютно справедливую и милостивую силу, которая придет нам на помощь. Всемогущая невидимая рука будет водить моей ракеткой, и мечи послушаются ее таинственных приказов. Не тут-то было. Вынужден признать, что это крушение веры в чудо оставило во мне настолько глубокий след, что я часто спрашиваю себя. Что, если история «Кота в сапогах» придумана от начала и до конца? И правда ли ночью приходили мыши, чтобы пришить пуговицы к сюртуку портного из Глостера? Короче, в сорок четыре года я начинаю задавать себе некоторые вопросы. Но я много пережил, и не стоит заострять внимание на случайных неудачах. Когда тренер жалился наконец, надо мной, я вернулся на лужайку... Мать встретила меня так, будто бы я выиграл. Она помогла мне надеть пуловер и своим платком отерла мне лицо и шею. Затем обернулась к собравшимся и... Как описать тишину, это напряженное, настороженное внимание, с которым она всех пристально оглядела? Смеявшиеся почувствовали себя неловко. Прекрасные дамы взялись за соломинки, опустили глаза и принялись увлеченно сосать лимонад. Быть может, смутный образ самки, защищающей своего детеныша, всплыл у них в памяти. Однако матери не пришлось бросаться на мою защиту. Король Швеции вывел нас из затруднения. Пожилой господин дотронулся до своего канатье И с бесконечной учтивостью и любезностью, хотя многие считали, что это было ему не свойственно, сказал: Я думаю, господа согласятся со мной. Мы присутствовали при волнующей сцене. Господин Гарибальди, помнится слово Господин прозвучало у него особенно за я заплачу взнос за этого молодого человека. У него есть смелость. И хватка. С тех пор я навсегда полюбил Швецию. Но ноги моей больше не было в императорском парке.